Дневник, запись номер 593. Обратный путь до лагеря получился более продолжительным, чем планировалось изначально, поскольку не всех легионеров удалось усадить в арджип. Мой босс решил, что будет лучше, если весь отряд явится на базу одновременно. Поэтому сначала машина доставила к месту неподалёку от лагеря одну часть отряда. не вернулась за другой. После трёх рейсов джипа весь отряд собрался для того, чтобы пройти пешком оставшееся расстояние. Однако в дорогу тронулись не сразу. Мой босс решил подумать о том, как лучше проникнуть в лагерь, при том, что ротой теперь командовал другой офицер, о триумфальном возвращении следовало забыть. Скорее Моему боссу предстояло присутствовать при казни через повешение в качестве почётного гостя. "Ну вот, капитан Колон и мы пришли", объявил лётный лейтенант Квел. Адрет остановился посреди густых зарослей невысоких деревьев, совсем рядом с лагерем. Теперь вся сложность сконцентрирована в том, чтобы доставить вас в лагерь без всяких происшествий. А я так думаю, что гораздо сложнее будет похитить робота так, чтобы об этом не проведал новый командир, возразил Бикер. Развернувшись к Шуттон, он добавил: Я вас предупреждал в своё время, сэр, как это рискованно приобретать этого робота. О, как раз робот-то меня волнует меньше всего. Махнул рукой шут. Сузи сумеет вывести его из лагеря. Он настроен на тембр моего голоса, и я его мигом перепрограммирую. И Бикер, затем ты усадишь робота Вара Джип и доставишь его на базу микроидов. Как только вы доберётесь туда, отсоедини транслятор от портативного мозга и подсоедини к андроиду, чтобы он смог общаться с микроидами. Потом возвращайся на джипе сюда и не забудь охватить портативный мозг, а я что-нибудь измыслю, ну, скажу, что поручил тебе некое личное задание. Если все пройдет как надо, никто, глядишь, и не догадается, что я тут присутствовал в двух экземплярах». «Эх, жалко отказываться от такой возможности повеселиться», — вздохнул Сухи. Можно было бы здорово поморочить голову майору, если бы на базе остались и вы, сэр, и андроид. Даже не думая об этом, наотрез отказался шут. Робот нам намного нужнее, как эмиссар на переговорах с микроидами. Нам крайне необходимо установить с ними постоянную связь. Если судить об их способностях по тому, что довелось видеть нам с Бикером. Микроиды могут стать очень ценным приобретением для альянса. Но этот вопрос, естественно, должны решать дипломаты. Интересно, существуют ли дипломаты среди микроидов? Если и не существуют, то наверняка скоро появятся. Их приспособляемости стоит позавидовать. Заметил Бикер, немного помолчал и добавил: если их подобающим образом проинструктировать, из них могли бы получиться превосходные дворецкие. На какое-то время шуту утратил дар речи. Наконец он покачал головой и сказал: будем надеяться, что этого не произойдёт. Галактическая цивилизация пережила многое. От взривов сверхновых до образования чёрных дыр, но зарождение расы Бикеров может стать последней каплей. Совсем наоборот, сер возразил Бикер и горделиво вздорнул головой. Это будет первая возможность зарождения истинной цивилизации. Вои, про это вы всю ночь спорить можете. С кривой ухмылкой махнул рукой сухий. «Ну только давайте сначала сделаем все остальное, ладно, капитан?» «Ты прав», — усмехнулся шут. «Итак, Бикер, ты будешь ждать около джипа, пока мы не вернемся с роботом. Если кто-то из лагеря сунется сюда и станет тебя искать, сделай все возможное, чтобы тебя не нашли. Вызови меня на нашей условной частоте». и если понадобится, мы изменим место встречи. Бикер забрался в кабину аэроджипа, а остальные члены отряда стали осторожно подбираться к ограде лагеря. Даже не зная о том, какие меры безопасности были приняты за время их отсутствия портачем, легионеры не надеялись, что им удастся проникнуть в лагерь незамеченными. Да их ухода с базы Портач дал приказ, чтобы дозорные палили по всему, что движется. Скорее всего, стрельба могла вестись из зенобианских лучевых парализаторов. Однако в планы шутта и его спутников отнюдь не входила перспектива лишиться чувств, быть схваченными и доставленными на допрос. Фактически все они были по вине в самовольной отлучке. Ещё до ухода майор своим приказом запретил кому-либо отлучаться за территорию базы. Не вряд ли бы он стал слушать хоть какие-то объяснения. Легионеры под водительством Шутта подбирались всё ближе к границе базы, используя все прикрытия, какими только можно было воспользоваться. К счастью, в своё время шут избарал для лагеря территорию с учётом безопасности. Поэтому во все стороны от границы базы простирались пески. И бдительным часовым ничего не стоило заметить тех, кто вознамерился пробраться в лагерь. И к счастью, в лагере разместилась рота Омега, и потому вполне можно было понадеяться на то, что дозорные вовсе не так бдительны. как полагает новый командир. Нежданную тишину нарушил оклик. Эй, кто там такой? Даю полсекунды и поджарю тебе задницу. Знакомый голос прошептал Суси. Не дав шутту сказать ни слова, он поднялся и замахал руками. Эй, Стрит, это я, сказал он. Ты потише, не ори, как бы кто не услышал. Стой, где стоишь, негромко распорядился Стрит. Рядом с его силуэтом, на фоне тускло освещённых построек лагеря, чернел ещё чей-то силуэт. Залёгшие на песке возвращенцы услышали, как эти двое негромко переговариваются. Затем Стрит спросил: "А как мне узнать, ты это или не ты?" — Да не вопи ты так, — прошипел Сухи. — Я подойду поближе, сам увидишь. — Нет, ушки, ты стой, где стоишь, а не то стрелять тебе буду. Заупрямился Стрит. — Пароль знаешь? — Пароль? — негромко переспросил Сухи. Ну, — Но раньше никакого пароля не было, верно? — Не было. А потом майор велел, чтобы мы у всех пароль спрашивали. прошептала лежавшая на песке неподалёку от Суси Каменюка Ты не боись, до Ухода в пустыне Урдозоре ни разу не было А кто там с ним второй? Прищурившись, проговорил Суси Может он? посговорчивее Да не пойму, покачала головой Каменюка. Я его голоса не слышала, застав их разговаривать, а я тебе скажу, кто это. Не надо, прозвучало морлыканье Гарва. переведенная транслятором. Ветер дует с их стороны и доносит запах. Второго дозорного зовут Весельчак. — Отлично. Он не из тех, кто выслуживается перед майором, — обрадовался Суси. — Если больше никого не поднимут по тревоге, то нам, можно сказать, повезло. Мне надо только убедить их в том, кто мы такие. Он проговорил погромче. Эй, Стрит, а с тобой там весельчак, да? Ты давай пароль говори, Сухи, этот ваш со Стрит. А то майор зверствует. Да ладно тебе, примирительно выговорил Сухи. Майору про это знать совсем не обязательно, а ты и главный не нервничай. Суся Бёронсах шуткнул и сказал: Если уж майору удалось заставить стрита спрашивать у всех пароль значит он и вправду тут всех в ежовых рукавицах держит как же нам теперь быть капитан пора брать быка за рога ответил шут каменюка ты пойдёшь слева гарбас справа постарайтесь перебраться на территорию лагеря мы отвлечём стрита и висельчика чтобы дать вам побольше времени Каменюка и Гарба внимательно выслушали капитана и понимающе кивнули. Мы постараемся, капитан, спокойно и уверенно проговорила Каменюка, после чего она и Гамбольша отползли в противоположные стороны от шута.